А какой бетон? интересуется компьютер. Отвечаю. Цемент марки 600. Арматура стальная, 95 кг арматуры на кубометр бетона. Ну, думаю, задал я серому загадку. Думать ему теперь 3 дня. Но я ошибся. Компьютер ответил быстро и решительно. Направление главного удара линтуловии Пури. Перед наступлением огневая подготовка. Первый взрыв воздушный. Эпицентр – Каннельярви. Эквивалент – 50 килотонн. Высота – 300. Второй взрыв – воздушный. Эпицентр – Лоунайтиоке. Эквивалент. Третий взрыв – четвертый. Я оператором «Стоп, машина, полный назад!» «Без ядерного оружия нельзя?» «Нельзя», – компьютер отвечает. «Я к нему и с лаской, и с угрозами, но компьютер упрямый попался. Без ядерного оружия невозможно». Хоть 8 пяти волбу имей, хоть компьютер самой невообразимой мощи, ответ всё тот же. Без ядерного оружия не получится. Ни у кого не получится. Вывод Красная армия прорвала линию манергейма, то есть совершила невозможное. Четырежды невозможное. Такое было возможно только у нас. Только при товарище Сталине и только после великого очищения армии. Приказ не выполнен, Расстрел на месте. Как расстрел командного состава 44-й стрелковой дивизии перед её строем. Прорвать ту оборону нельзя. Даже если бы вообще не было никакой температуры, даже если бы не было снега, даже если бы было 20 часов светлого времени в сутки. Нельзя. Вообще в 20 веке, если одна армия встала в глухую оборону, то прорвать её фронт вовсе не просто. За всю Первую мировую войну ни немцам, ни британцам, ни американцам, ни французам прорвать фронт обороны противника не удалось ни разу. Исключением была только русская армия. За всю Первую мировую войну была только одна операция, название которой происходит не от местности, а от имени полководца, генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова. Брусиловский прорыв. Если одна армия встала в оборону, если она зарылась в землю, то есть отрыла траншеи, окопы, возвела блиндажи, заградилась колючей проволокой, то проломать это не удавалось даже после многомесячной артиллерийской подготовки, многократной обработки ядовитыми газами и бесчисленных атак пехоты. Есть ли же полевую оборону войск усилить долговременной фортификацией? то есть построенными еще в мирное время инженерными заграждениями, противотанковыми рвами, надолбами, эскарпами и контрэскарпами, железобетонными огневыми сооружениями, спрятать глубоко под землю все, что возможно, то такая оборона будет вообще неприступной. Так и считали военные эксперты Запада, в том числе и сам великий Лидл Гард. Так считалось до 1940 года, пока Красная Армия не доказала обратное. Прорыв линии Маннергейма — это первый в истории пример прорыва долговременной оборонительной полосы. Только после того, как Красная Армия в Финляндии совершила нечто, выходящее за рамки вообразимого, эксперты стали допускать, что прорыв теоретически возможен. Германская армия никогда подобных укреплений не прорывала. Линию мыжено можно было обойти стороной, и германская армия её обошла. В Советском Союзе линия Молотова не была построена, не была прикрыта полосой обеспечения и практически войсками не защищалась. Линия Сталина была разоружена, брошена и войсками не занята. Там, где она защищалась войсками, Киевский укрепрайон, там прорвать её противнику не удалось. На других участках фронта Был осуществлён прорыв, и Киевский уккреп район обошли с двух сторон. В 1943 году германская армия, сосредоточив чудовищную мощь, не смогла прорвать советский полевой обороны в районе Курского выступа. На Курской дуге не было ни дотов, ни железобетонных тетраейдеров, ни гранитных надолбов. Мороз тоже не донимал. Даже без снега и мороза, даже без болот, озёр, рек и лесов Сама по себе линия Маннергейма была неприступна. Так вот, Красная армия зимой 1939-40 года совершила чудо. Не нужное, бестолковое, но чудо, кровавое, страшное, но великое. Прорвать такие укрепления нельзя ни за 5, ни за 8 лет. Красная армия совершила это за 3 месяца. Красная армия в Финляндии доказала что она может выполнять любую задачу, даже невыполнимую, дважды невыполнимую, трижды и четырежды невыполнимую. Признаюсь, долго прокатывать операции мне не позволили. Уже на следующий день электронные инженеры пошли жаловаться большому начальнику. Нам нужен реалист, а не фантаст. И вместо меня послали реалиста. Но я не унывал. Главное было сделано. И если нет больше доступа к компьютеру такой мощи, то я решил проводить научные эксперименты и провёл не в Финляндии, а в соседней Норвегии, что, в принципе, почти то же самое. Чудесные там места. Снег хрустит, ёлки кругом, лучше Швейцарии. Для эксперимента в Берлине у Бранденбургских ворот купил яловые сапоги, шинельку и островерхий суконный шлем, именуемый пропагандой Будёновкой. А народомся и шлем именно волся богатыркой. У Бранденбургских ворот этого добра залежи. Приехал в Норвегию, откатал в неделю на лыжах, каждый вечер обещая самому себе научный исторический эксперимент начать, но всё как-то откладывал. Потом решился. Натянул сапоги, облачился в шинель и суконную шапку богатырку Будёновку с красной звездой. Народ в вестибюле от меня шарахнулся. Взял бутылку столичной банку тушёнки, хлебу буханку и на мороз. Решил ночь одну переспать в снегу на еловых веточках. Теоретически возможно. Снайпера не донимает и нет риска наступить на какую-то взрывчатую гадость. Проверено, мин нет. Отряды лыжников-автоматчиков внезапными ударами не досаждает. Всего-то и делov ночь переспать. Прыгаю на морозе час, прыгаю другой, третий. Начал эксперимент при температуре минус 34. На сон не особенно тянуло. Водка в бутылке прозрачность начала терять, белая, как молоко. Буханка хлеба стала звонкой, как сосновый ствол. С тушенкой тоже что-то нехорошее приключилось. А ведь не до каждого нашего солдатика тушенка доходила. Еще час прыгаю. А температура быстренько эдак вниз да вниз. Дошло до минус 39. Пальцы ног теряют чувствительность. Дышать становится невозможно. Обжигает всего внутри. Короче, до рассвета, а он тут поздний, не дотянул. Каюсь. Но отрицательный результат эксперимента для науки тоже результат. Всем, кто рассказывает завлекательные истории о том, что воевать мы были не готовы, всем, кто разносит легенды о низких боевых качествах Красной Армии, настоятельно рекомендую мой эксперимент повторить. Приятно сидеть в Лубянском кабинете и писать научные статьи, когда в ватерклозет рядом, то забывается о том, что наши солдаты воевали в Финляндии без клозетов. Так вот, только тот историк, который в шинели и сапогах в декабре проведёт одну ночь под Сормулой или Выборгом, пусть смеётся над неготовностью Красной армии к войне. Я бы тоже рад позазубоскалить по поводу низких боевых качеств Красной армии. Но считаю, что право у меня такого нет.